Глава 17 «Вот мы и подошли к главному вопросу», — произнес Лю и продолжил. «Во-первых, нужна материя, любая материя, схожая с вашей, Светлана Света. Как ни странно, но нам в этом помогла ваша неприятельница Аглая. Она, надо признаться, очень вовремя развесила на заборе тех мертвых существ, которых нам пришлось бы добывать самим. Спасибо ей». Тут Светлана вспомнила, что надо бы и похвалиться по поводу Аглайи, но не стала этого делать. Потом. Она только повторила за голосом. Спасибо ей. Любопытный рассказывал дальше. «Думаю, будет достаточно тех трёх единиц, что висят на заборе. Это лишь для начала. Потом я наращу объём своего модуля в процессе поглощения растений и тканей низших животных». Но сейчас Света не думала о низших животных. Она думала о другом. А что мне нужно будет сделать с этими, но ну, с теми, что на заборе висят? Вам? Практически ничего. Только снести их в мой отсек нашего помещения и сложить в углу. Всё. Дальше я всё сделаю сам. Светлана открыла рот и высунула кончик языка. Её уже начинало тошнить. Для этого ей даже не надо было прикасаться к трупам. А голос, не замечая её выражения лица, продолжал рассказывать. «Главная и самая непростая задача состоит в другом...» «А, так это ещё не самая непростая задача?» «Я бы не хотел вас об этом просить, но это, к сожалению, единственный способ моей материализации». Любопытный, кажется, сомневался, что было для него не очень характерно. «Ну, говорителю, Лю...» «Свете уже не терпелось узнать, в чём же состоит главная задача?» «Вы мне рассказали про неугасимое пламя, чёрное пламя Аматарасу, «Вы его так называли, помните?» «Помню», — Светлана начинала понимать. «Я в последние дни почти всё отпущенное мне время проводил у черты, думал о материализации и пришёл к выводу, что мне в этом поможет именно чёрное пламя». «И мне нужно будет сходить за черту за пламенем?» — догадалась Светлана. «Да, принести его сюда и поместить на сложенные в углу останки. Вот и всё». «Я понимаю, что сходить за пламенем будет делом непростым, но я уверяю вас, Светлана Света, что ваши выгоды значительно превысят ваши усилия. Я буду вам верным спутником до самой той точки, до которой вы сами пожелаете дойти». Когда надо, Лю умел говорить проникновенно, и сейчас был именно тот случай. «Ну ладно», — согласилась девочка, «хотя и первую, и вторую работу ей делать не хотелось. Первое дело было хоть несложное, но очень неприятное» а второе было неприятное и уже казалось ей сложным. Но хотя бы по той причине, что для очередного похода за черту ей был нужен жук-трупоед, а на того жука, что сейчас сидел у неё в банке, были свои планы, которые она не отменила бы, даже попроси её любопытной об этом напрямую. Нет, этот жук был ей нужен. Она хотела кое-что проверить, и если её мысли будут верны, она собиралась исполнить свой план, причём в самое ближайшее время. Но в принципе произнесла она, видя, что Лю молчит и ждёт её ответа. «Я согласна». «Отлично. Вы даже и представить себе не можете, как я вам благодарен, человек Светлана Света. Для меня было большой удачей повстречать вас». «Да, а я ещё и Аглая убила», — сказала девочка, которую после похвалы любопытного распирала гордость. «Вы убили эту неординарную особь?» — удивился голос. «Вы уверены, где это произошло?» С одной стороны, это его удивление было приятным, а с другой стороны, немного обидным. И Света, чуть сконфузившись, отвечала. ну там у себя, в реале. И не то, чтобы я сама её убила. но ну, в общем, её больше нет». «Прекрасная, прекрасная новость», — заговорил Люни, скрывая своих эмоций. «Я всегда верил в вас, Светлана Света, больше, чем вы в себя. Я знаю, что вы себя недооцениваете. Я уверен, что вы способны на многое». У девочки даже уши покраснели от таких приятных слов. алю Лю еще и добавил. «Теперь вы можете забрать у мамы Тая вашу награду за выполнение дела». «Точно. Светлана про это забыла, а вот любопытный, кажется, никогда и ничего не забывал». «Это очень интересный артефакт. Надо забрать его немедленно», — продолжал Лю. «Он сам по себе интересен. А еще мы многое узнаем, пользуясь им. Двойная выгода». «Выгода, конечно, двойная, только вот что-то Светлане подсказывало, что мама Тая так запросто кольцо не отдаст, и поэтому она сказала нейтральным тоном. Посмотрим. Но прежде чем пойдем к ней, нужно будет подготовиться». «Подготовиться к чему?» — поинтересовался любопытный. «К тому, что мама Тая не захочет нам его отдавать». «Ах, да, вы говорили об этом. Вы все еще считаете, что тот Суприм, что живет под красным деревом, Решится не выполнять данные им обязательства. «Посмотрим», — повторила Света. Спорить ей не хотелось. «Но лучше быть ко всему готовым». «Хорошо, так и поступим. А сейчас я бы хотел попросить вас, Светлана Света, снять с забора останки существ, и начать них ничего не останется, а они нам нужны». Фу. Света вздыхала и морщилась, но делать было нечего. Она уже согласилась. Но для этой работы у неё были очень полезные вещи. Девочка полезла в рюкзак и достала оттуда огромные резиновые перчатки. Фиолетовая надпись на них гласила «Защита, класс 2, ГОСТ». В любую из перчаток она запросто могла засунуть обе своих руки. Внутри было немного липко и жарко, но лучше такие, чем никаких. Куртку она надевать не стала, ни рюкзака, ни палки тоже не взяла. Ей хватит и тесака, так и пошла стаскивать трупы. Отодвинула засов, открыла дверь и прежде всего увидала их. Солнце, выкатывающееся из развалин, растопило туман окончательно. Аглая теперь тут нет. Девочка чувствует себя спокойно, может быть даже спокойнее, чем в реале. Но всё равно она оглядывается по сторонам, мало ли. Медуза может тащиться где-то поблизости. Собаки, Саски и Сакура были тут. Это порадовало Светлану. Странно, Она хоть и не думала о них, но надеялась, что ещё увидит этих молодых животных, и увидела. Они лежали почти под висящими на заборе телами, и перед ними были обглоданные кости. Собачки тут неплохо устроились, отъедались на халявной падали. А ещё на заборе сидела чуть ли не дюжина мокрых птиц, они обклёвывали трупы сверху. И жуки-кусаки уже добрались до дармовой тухлятины. «Мы вовремя приняли решение», — говорит голос. Иначе от этих тел в скором времени мало что останется. Даже костей не останется. Светлана вспомнила, что осталось от синих мальчиков на заборе в прошлый раз. Она подошла к забору и подняла голову, думая, с какого тела начать. И тут произошло удивительное. Одна из собак, девочка Сакура, медленно, чуть побаиваясь, подошла к ней совсем близко и понюхала бедро девочки. Свету это очень-очень удивило. Ведь собаки были дикими животными, а тут вон как. Светлана, почти не дыша и стараясь не делать резких движений, медленно стянула с руки резиновую перчатку. «Ну что ты, что ты?» Света осторожно прикоснулась к голове собаки, очень жалея, что у неё нет ничего вкусненького для неё. «Не боишься меня? Нет?» а собака стала нюхать руку девочки левую, как раз её чёрные пальцы. Нюхала долго, а Света не убирала руку, давая собаке разобраться с запахом. До тех пор, пока Сакура не стала лизать пальцы, так старательно, как будто пыталась слезать с них черноту. «Молодец, молодец», — хвалила собаку Светлана. «Хорошая собачка». Доверие этой молодой собачки очень тронуло девочку, и она опять жалела о том, что у неё нет с собой никаких вкусняшек. Впрочем, Светлана решила, что как только закончат с переноской трупов в дом, она покормит собак жуками из-под камней. «Это удивительно», — заговорил голос. «Конечно, он всё видел. Вы, Светлана, Света...» «Кажется, умеете ладить с низшими существами. Это очень ценное умение. Оно пригодится нам в будущем, когда я закончу фазу материализации и перейду к фазе набора массы». Девочка замерла. «Он что, собирается съесть собак?» «Нет-нет, так не пойдет». «Лю, вообще-то их нельзя есть. Ну, то есть употреблять. Это собаки их не едят». Девочка, конечно, слышала, что корейцы и китайцы едят собак, но любопытному об этом знать не обязательно. «Их нельзя употреблять? Они ядовиты?» — уточнил голос. И Свете эта мысль показалась разумна. «Что-то типа того. Они несъедобны», — сказала она. «У нас их не употребляют. Еще они считаются друзьями человека». «Друзьями?» — не понял голос. «Что это значит? Вы можете объяснить этот термин?» «Ну вот мы, кажется, уже друзья». «Мы с вами друзья?» «Значит, я понял». Это индивидуумы, объединённые между собой взаимными обязательствами. Света немного подумала и пришла к выводу, что это не совсем то, что она думала о слове «друзья», и ей захотелось всё объяснить ему, насколько она сама это понимала. «Нет, друзья — это существа, которым друг с другом прикольно». Тут и Саски осмелился подойти к Светлане. Он тоже стал нюхать руку девочки, и та погладила его по голове. «Прикольно». Это слово было явно любопытному незнакомо. Ну или «которые друг друга любят», пыталась объяснить Света. «Любят», ага. Это производный термин от слова «любовь». Я слышал об этой концепции. Примитивная и нелепая концепция иллюзорных, необъяснимых привязанностей, зачастую основанных на инстинкте воспроизводства и продвижения своего генного набора. Девочка открыла рот, но ничего произнести не успела. Лю закончил этот разговор. «Впрочем, я ни в коем случае не навязываю свои парадигмы и готов уважать ваши верования, даже если они, на мой взгляд, и выглядят несколько гротескно». Куча непонятных, неслыханных девочкой слов не скрыли от неё смысла сказанного. Света даже обиделась немного на любопытного за слово «гротескно», но спорить с ним не стала. Она, наконец, оставила собак. «Всё, не мешайте». Надела свои гигантские перчатки и взялась за дело. Не сразу, конечно. Сначала глубоко вздохнула, и, как ни странно, сладковатого запаха тухлятина не почувствовала. Солнце и ветерок быстро велят мертвичину, и она не так воняет, как могла бы. Но всё равно таскать всё это, да даже прикасаться к трупам, было неприятно. Но делать было нечего. Никто за неё этого сделать не мог. «Нет-нет, человек Светлана Света, не стряхивайте их, пусть остаются». Они будут даже полезны», — сказал ей голос, когда она попыталась скинуть жуков кусак с самого большого трупа, извесевших на заборе. Девочка взяла его за задние ноги и потянула. Нет, он висел крепко. Она потянула сильнее и еще сильнее, и под конец ей пришлось дернуть как следует, прежде чем, оставив какие-то лохмотья на заборе, труп рухнул на асфальт, а собаки, крутившиеся возле света, кинулись к нему и начали его рвать или радостно пожирать жуков, которые отваливались от мертвичины. «А ну пошли!» – прикрикнула на них девочка. Они ей явно мешали тащить тело к депошке. «Я потом вас покормлю». Она волновалась, хотела, чтобы Лю досталось побольше мертвого мяса для материализации. Может, тогда он не будет в будущем покушаться на собак. На собак, которых она уже считала своими. Света протащила первый труп до депошки. По мху тащить его было трудно, Мох сразу впивался в ткани трупа десятками острых светлых волокон, словно врастал в них. Ей приходилось тащить тело быстро, чтобы мох не успевал прицепиться. Затащив его в депошку, она открыла комнату любопытного и потащила тело туда. Светлана давно сюда не заглядывала, так как ей совсем не нравился полумрак. Сотня мух, засиженное ими до черноты окно и едкая духота, в которой невозможно было дышать. Левый от окна угол – идеальное место руководит голос, и Светлана оттаскивает труп туда, куда сказано, сажает его, привалив к стене. «Идеально», говорит Лю, «остальные положите на него». Она идет за другим трупом, и ей уже не так противно. Человек ко всему привыкает.